инопланетяне. О том, что прилетели пришельцы, Донат Пронькин узнал первым. И не потому, что верил в них или ждал прилета. Наоборот, у Доника, как говорит химик Волин, трезвый научный ум, не допускающий мистической чепухи, потому что она лежит за пределом опыта. Доник с детства преклонялся перед вольными мыслителями XVIII века, а бабушка говорит, что уже в три года он не хотел слушать сказки и требовал правды о том, как размножаются цветы и куда прячется на ночь солнце. История про цветы, неосторожно рассказанная бабушкой при гостях, сильно повредила Донику, потому что Катька разболтала об этом всему дому. Даже в свободной стенной газете 7-го Б., Был нарисован букет с подписью «Групповое изнасилование ромашки». Катька, хоть ей замуж пора, верит в любого шарлатана. У нее свой аргумент, но ведь его по телевизору показывали. Пришельцы размещаются у нее в области религиозного сознания, о них не надо рассуждать, в них надо верить а они за это в самый критический момент прилетят на землю, погрозят пальчиками и велят нам не взрывать атомные бомбы и не расстреливать в либерийской церкви беженцев. Пришельцы высадились в среду, около десяти вечера, в сквере, на той стороне Четвертой Охотничьей улицы, и все произошло так буднично и тихо, что ни один поклонник инопланетян в это бы не поверил, для них пришествие инопланетян — это эффектное зрелище с фейерверком, выступлениями на митинге в пользу космического братства, телевизионным репортажем и, конечно же, портретами пришельцев. Чем страшнее, тем убедительнее. Минут за пятнадцать до высадки Доник позвал Барбоса погулять. Барбоса, правда, и звать не надо было, он давно сидел у двери. Барбос с детства воспитывался как собака, потому что Доник мечтал о щенке, а ему купили котенка. Доник внушил котенку собачьи правила поведения, в частности, вечерние и утренние прогулки. Собак Барбос не боялся, а на котов не обращал внимания, не считая их за людей. Доник с Барбосом перешли в сквер на той стороне улицы, и в этот момент опустился инопланетный космический корабль. Если спросить Доника или Барбоса, какой он был из себя, они бы не ответили, потому что он был тёмным, и его очертания скрадывались ночью и кустами. Нечто огромное и непроницаемое для света беззвучно, но тяжело опустилось на поляну метрах в ста от Доника. Было так тихо, словно это тело намертво отрезало все звуки ещё не уснувшего города. Доник. Охваченный тревогой снял очки и стал протирать их большими пальцами, что служило у него признаком волнения, а барбос, совсем не по-собачьи, прижался к ногам хозяина и опустил хвост, лишь подрагивая его концом. Доник всматривался в темноту, думая, что вот-вот в центре тьмы образуется светящийся квадрат, оттуда и выйдут пришельцы. Время шло. Никакого люка не образовывалось. Донику хотелось уйти, но уходить тоже было страшно, потому что пока ты неподвижен, тебя могут не заметить, а начнёшь двигаться, станешь виден. Это был древний закон леса, и Доник подчинялся ему, хотя и не был лесным жителем. И вдруг сверху, с той точки, откуда начинались звёзды, возник тонкий, как лезвие кинжала, зелёный луч, опустившийся к земле и тут же Доник услышал то, что услышать было невозможно. Как отворились люки корабля, и оттуда стаей тараканов или других совершенно беззвучных насекомых хлынула волна пришельцев, и он понял, хоть и не услышал и не увидел, что пришельцы очень малы размером и что они охвачены страхом иным, нежели тот, что владел Доником и Барбосом но без сомнения страхом, заставлявшим их стремиться отбежать от тёмной массы корабля, прежде чем случится нечто ужасное. Поддавшись этому страху, Доник и Барбос тоже начали отступать к улице, и через секунду или несколько секунд время перестало быть постоянным потоком, а рассыпалось на отдельные секунды, каждая из которых помчалась в свою сторону. Барбос, которому не в мочь стало терпеть этот страх, взлетел по брючине, и куртки Доника прыгнул ему на плечо, забыв, что Доник не старое кресло, которое можно рвать когтями сколько заблагорассудится. Но Доник даже не стал сбрасывать кота, хоть и было больно, потому что в этот момент корабль перестал существовать. Он не то чтобы взорвался, Если бы Доника попросили объяснить с точки зрения физических законов, что же произошло у него на глазах, он бы предположил, что произошла имплозия, то есть взрыв, вся сила которого была направлена к эпицентру, и оттого Доник увидел не вспышку белого пламени, как при взрыве, а ужасающую темноту, сверкающую ослепительную темноту, как занавесом отделившую мир от Доника и заставившую зажмуриться. Звука не было, и в то же время чуть не лопнули перепонки, так сильно метнулся воздух. Тысячи микроскопических ножек, что щебетали вокруг, замерли в ужасе, и потом их бег возобновился. Вот и всё. Доник и Барбос остались живы. Как и многие из пришельцев, которые успели убежать с корабля до взрыва. По улице, за спиной, разрушая колдовство события, проехала машина, и отблеск ее фар скользнул по близким кустам и стволам деревьев. Барбос оттолкнулся всеми четырьмя лапами, вырвался из рук и помчался к дому. Бросил хозяина на произвол судьбы. И тут Доник услышал щебет, почти неслышный, будто маленькие птички разговаривали шепотом, чтобы не разбудить соседей. Ничего страшного или зловещего в этом щебете не было. Но каким страшным он показался Донику? Ведь он, Доник, был сейчас единственным человеком на Земле, который знал, что произошло вторжение инопланетян. Совсем не такой, как предполагали сторонники его и противники, но оно уже факт. Словно ты упал и сломал ногу. И уже не важно, как это случилось и как можно было предотвратить драму, вот ты лежишь со сломанной ногой, и надо вызывать скорую помощь. Доньку следовало уйти уйти, уехать, убежать, уговорить родителей, сесть на первые же поезд и исчезнуть, но он все еще стоял посреди сквера, выполняя роль беззащитной первой жертвы вторжения. Именно на нем пришельцы могли испытать свою силу. Что-то скользнуло по его ботинку, по носку, по ноге под штаниной, словно забрался быстрый муравей. Доник наклонился, чтобы сбросить насекомое, но опоздал, пальцы ничего не отыскали, и тогда Доник понял, без всякого сомнения, что это был не муравей, а один из них. И вот тогда страх сорвал Доника с места и заставил кинуться прочь через улицу по асфальтовой дорожке к открытому подъезду в старом двухэтажном бараке, построенном еще до войны. Его обещали снести, когда жизнь станет лучше и веселее. Но жизнь так и не стала лучше. Бараки остались, и в них жили подолгу. Семья Доника — мама, бабушка, Катька и он — уже тридцать лет». Мама, Катька и Доник родились в этом бараке, а бабушка провела в нём молодость. Сначала была одна комната, а в последние десять лет — две комнаты. И бабушка радовалась, потому что помнила, каково было жить с маленькой мамой в одной комнате. Барбос сидел перед дверью, ждал. Он отвёл взгляд, потому что ему было стыдно, что он так позорно бросил Доника, но Доник его не осуждал. Лампочка на лестнице была слабая, пятнадцатисвечёвая. Доник осмотрел себя, даже завернул брюки, но ни одного пришельца не отыскал. «Если бы ты был собакой, — сказал он Барбосу, — наверняка бы унюхал, взяли меня в плен или ещё нет. Барбос смотрел на Доника круглыми, бессмысленными глазами, потом чуть шевельнул верхней губой и тихо сказал, — «Мама!» Он хотел домой. Доник полез за ключами, оказалось, что он их не взял. Он позвонил и открыла Салима, соседка, которая прописалась в бараке недавно и была всем недовольна. И при виде Доника она рассердилась, зачем он так поздно по улицам ходит, людям спать не дает, зачем звонит в дверь, как чужой, пугает ее, Салиму. Салима была низенькой, плотной женщиной, с крашенными в оранжевый цвет волосами. Она работала где-то продавщицей и всегда приносила большую сумку продуктов. К ней потом приходили родственники и делили эти продукты. Но кое-что оставалось. У Салимы всегда и всё можно было купить. Но дорого. Барбос юркнул мимо её ног в тёмный угол, в коридорные Помпеи где стояли шкафы, оставшиеся еще от прошлых жильцов, и в них барахло настолько никому не нужное, что даже выбрасывать его не хотелось. Шкафы сами по себе поскрипывали, покачивались, шептались и порой, как казалось Донику, менялись местами или даже покидали квартиру, а на их место поселялись другие. Но никто, кроме Доника и Барбоса, не знал их в лицо. Мать с Катькой, простые души, Побежали в кино на индийскую драму о несчастной любви, а бабушка сидела у телевизора и смотрела парламентские дебаты. «В Иран вернулись», — сказала она Барбосу, который прыгнул к ней на колени и свернулся, спрятав нос подальше от света и волнений. «Он космического корабля испугался», — сказал Доник. «Уже спустились!» У бабушки было чувство юмора. Даже странно, почему она никому не передала его по наследству. Ни матери, ни Катьке. «В сквере», — честно сказал Доник, — «на той стороне улицы». «Большие, зелёненькие. Вчера по телевизору картинки показывали. У людей очень слабая фантазия». «Я пошёл мыться», — сказал Доник. «Стараниями Льва Абрамыча?» третьего соседа по квартире. У них уже второй год, как за фанерной перегородкой, была установлена сидячая ванна. Доник увидел, что Салима на кухне разбирает бельё, и понял, что если он не успеет занять ванную, то Салима кинется туда стирать, а это до глубокой ночи. Войдя в ванную, Доник начал, раздеваясь, осматривать себя и одежду. Его не оставляло чувство, что он носит на себе пришельца. Никто никогда не думал что пришельцы окажутся насекомыми, может, даже ядовитыми. И это еще хуже, чем самые страшные фантазии. Даже не расскажешь поклоннику инопланетян обидится. ах, у меня чешется, опять пришелец кусается. Подумав так, Доник даже засмеялся, хоть и было страшно. А Салима, которая на секунду опоздала к двери в ванную, начала кричать, чтобы он выходил, сколько можно в воду переводить, а у нее белье, нести пора. Доник включил воду, чтобы вода шумела. Доник разделся до гола и стал себя осматривать, но ничего не нашел. Ему нетрудно было себя обыскивать, потому что он был очень худой и небольшого размера. Когда он не нашел на себе следов от пришельцев, Доник стал просматривать одежду. Он не спешил, хоть Салима уже два раза стучала в дверь, требуя, чтобы он поскорее освобождал ванную. Он просматривал каждую складку, потому что допускал, что пришельцы могут быть размером с муравьёв или ещё меньше. Вода шла горячая, очки запотевали, Доник пустил холодную воду. Он не нашёл пришельца в одежде, но это его не убедило. Ещё два часа назад он смеялся над пришельцами и над людьми, которые в них верили. Теперь же он точно знал, что вечером в сквере на заводской окраине города Н опустился космический корабль, затем взорвался, а часть пришельцев успела бежать. «Можете сжечь Доника на костре или разрезать на части, он будет стоять на своем». Не найдя пришельца, Доник покинул ванную. А Салима заметила, что он вышел с сухими волосами и стала кричать, что некоторые люди ходят в ванную неизвестно зачем, лучше бы с девочками гулял, в ванной мыться надо. И Доник сбежал от Салимы, нырнул к себе в комнату. Катька и мать вернулись из кино. Мать уткнулась в телевизор, а Катька пила чай, и Доник сел рядом. Катька вымахала в девицу, можно на конкурс красоты загонять. Ноги от пупа, взгляд с поволокой, ничего не выражающий. Они с мамой похожи, только мать плотная и покороче. Но у матери всегда романы, и если бы мать не была такой доброй и покладистой, наверное, бы они отыскали себе нового папу. А так, получив все, что могли, поклонники уходили в свояси, мать два дня рыдала в подушку, а бабушка ее утешала. Катька говорила, что наученная маминым опытом ничего когда не будет целоваться до свадьбы. Но доник ей не верил. Он сам видел, как она целовалась в подъезде с одним взрослым грузином. Впрочем, в тот вечер это не играло роли, если не считать, что у мамы как раз завязывался новый роман, и завтра, в субботу, дядя Геннадий должен был прийти в гости, как полагается, у порядочных людей, а потому мать шепотом обсуждала с бабушкой, какой испечь пирог. «Что с Барбосом?» — спросила Катька. «Я его хотела гулять выгнать, а он рвётся обратно домой. Психовный какой-то». «Его пришельцы испугали», — сказал Доник. «Какие пришельцы?» «Инопланетные». «Да брось! Кем мне быть?» «А ты погляди на меня. В глаза гляди, в глаза!» Доник поглядел. «Ты нарочно так честно глядишь», — сказала Катька, — «а в самом деле врёшь». «Как хочешь. Хочешь — верь, а хочешь — нет». Он допил чай и пошёл в маленькую комнату, где они спали с Катькой. Лёг на свой диван, включил боковой свет и стал читать популярную книгу о тайнах Атлантиды. Катька тут же прискакала. «Нет, ты скажи, какие они?» Катька верила в пришельцев свято, как в ангелов. Как-то мать ей сказала, «Мне бы тебя за фирму отдать. Уедешь в ФРГ, будешь на Мерседесе». А Катька совершенно серьёзно сказала, «Лучше за инопланетянина. Мне на Марс хочется». Для Катьки, чем дальше от дома, тем больше дают в магазинах. «Как вши», — сказал Доник. «Кем мне быть?» «Как тараканы». «Ну ты даёшь!» — обиделась Катька. «Ну даёшь! А я думала, что в самом деле!» Катька стала разбирать свою постель, потому что ей надо было рано вставать, до техникума почти час ехать. Прежде чем раздеться, Катька принесла коробку с синими туфлями, которые достала позавчера и ещё не насмотрелась. У неё есть привычка. Сначала новой хорошей вещью надо любоваться — «А потом, когда налюбуешься, можно пользоваться». Катька придвинула стул к кровати и поставила на него коробку с туфлями. Коробка, видно, нужна была, чтобы не сомневаться, что туфли новые. Донику было смешно, но вообще-то он к такому чудачеству привык. «Мне интересно», — сказал он. «Куда ты поставишь тачку, если её купишь?» «Я в ней буду спать» ответила Катька, у которой нет чувства юмора. Катька разделась, не обращая внимания на Доника. Ему не всегда было приятно, что она не обращает на него внимания, что она его совсем не стесняется. Значит, он для неё дитя малое. В комнату заглянула мать, о чём-то стала шептаться с Катькой, но Доник, конечно, не прислушивался. Он достал из-под диванчика общую тетрадь, в которой вёл дневник. Он старался не пропустить ни дня, потому что когда-нибудь потом это может представлять интерес для истории. Но ручка куда-то закатилась. Он спросил Катьку, может, она брала его ручку. Катька озлилась, сказала, что у неё своя, фирменная. Она её даст, но чтобы вернул, а то ему ничего доверить нельзя. Ручка была хорошая. Катька пошла мыться, слышно было, как она собачится в коридоре с Салемой, которая не хочет уступать в ванную. Потом в спор включился низкий, прерывистый, астматический голос Абрамыча. Видно, его тоже тянуло в ванную. Доник записывал события вечера, и ему хотелось спать. До конца он записать не смог, его сморил сон. Пришла Катька, растолкала, велела идти в ванную, не спать же одетым. Ручку она отобрала. Когда утром Доник проснулся, Катька уже умчалась в техникум. Время до школы ещё было. Умывшись и одевшись, Доник пошёл в другую комнату, там бабушка уже приготовила завтрак. «У сестёр Волковых собак нашлась», — сказала бабушка. «Собаки находят свой дом за сотни километров», — сказал Доник. «Я читал» — у Джека Лондона. «Я тоже читала», — сказала бабушка она была самой начитанной в семье только волковы никогда её со двора не отпускали до выхода оставалось время доник вспомнил что не сделал геометрию он достал тетрадь бабушка сидела напротив и любовалась им любой бабушке приятно иметь умного внука тебе очки не надо менять спросила она у доника может слабые не надо — сказал Доник. Ручка была хорошая, фирменная. Доник сообразил, что ручка Катькина. Неужели она расщедрилась и оставила ручку брату? Этого с ней ещё не случалось. Сделав геометрию, Доник пошёл к себе в комнату собираться. Любимые ненадёванные синие туфли стояли на стуле. Доник закрыл коробку и засунул туфли под Катькину кровать. Коробке что-то мешало. Доник заглянул туда, оказалось, что под диваном стоит еще одна коробка, и с такими же туфлями. Ну, Катька, не ожидал, что ты торговлей занялась, подумал Доник. В школе ничего особенного не случилось, если не считать того, что Севидов неожиданно отдал ему венгерский космос четыре марки и блок за парагвайское искусство. И когда Доник поинтересовался, с чего он такой добрый, Севидов начал заикаться, тужиться, он всегда так делает, если хочет выиграть время. Потом сказал, что отец привёз вторую серию. Это было враньё, но какое дело Донику до Севидовских проблем. Мария Сергеевна сказала Донику, что его выдвинули на Олимпиаду по физике, так что придётся поработать. Донику было приятно, что его выдвинули на Олимпиаду, но он делал вид, что ему всё равно, а то ещё подумают, что он рад. «Откуда у тебя такая ручка?» — спросил Севидов на Большой перемене. «Хочешь негашёного Циолковского?» «Не хочу», — сказал Доник. «Чужая ручка. Надо вернуть». Когда Доник шёл из школы домой, он проходил мимо дома сестёр Волковых, в том месте между бараками остались по недосмотру несколько совсем старых одноэтажных домов, почти избушек. В одной из избушек и жили старые сёстры Волковы. Из их двора доносился шум, женский крик, и Доник вспомнил, что к ним вернулась собака. Калитка была приоткрыта, и Доник полюбопытствовал, сунул нос в щель. Сёстры ругались, стоя посреди маленького заросшего подорожником и крапивой двора. Между ними на траве сидела их собачка Нелли, не то баллонка, не то солонка. Собака слушала крики сестёр, чуть наклонив голову, как будто её позвали быть судьёй в споре. «А я тебе говорю!» — кричала старшая Марксина Сергеевна. «Что это не наша Нелечка. У нашей Неллечки вся мордочка белая, а у этой только сбоку». «Ты что говоришь? Что несёшь?» возражала её сестра, причём ни та, ни другая на собаку не глядели. «Ты посмотри, как она на тебя смотрит!» Собака Нелли сказала тяв. Это было смешно, потому что получилось по-человечески. «А я фотографию принесу!» — кричала младшая сестра. «Там морда видна!» Она побежала в дом, а вторая осталась с собакой и стала её утешать. «Это даже стыдно! Какое недоверие!» — говорила она. «Это даже мне стыдно!» Она стала гладить собаку, и собака прижалась к её ноге. Донику пора было уйти, но почему-то стало любопытно, чем кончится пустой спор. У собаки и в самом деле лишь правая сторона морды была белой, а слева шерсть была рыжей, как наверху головы и на спине. Но какой она была первоначально, Доник, конечно, не помнил. Ещё не хватало присматриваться к собаке сестёр Волковых. Старшая сестра скатилась с крыльца, размахивая фотографией. «Я же говорила, я же говорила! Вся морда белая!» Она стала совать фотографию сестре, та смотрела, а Доник поглядел на собаку. Ему вдруг стало грустно. «Такая была радость! Вернулась собака, а они собственными руками от этой радости отказываются!» Начинают сомневаться. А ведь пришла собака, и хорошо. И тут Доник понял, что у собаки вся морда белая. Странно. Сам же только что смотрел, и показалось, что морда только наполовину белая. Ну, теперь ты не сомневаешься, что она чужая? Сомневаюсь, сомневаюсь, злилась вторая сестра. Мало ли что на фотографии нарисовано. Может, там вовсе не наша Нелечка. Нет, радостно объявила ее сестра, увидев наконец собаку. Я же говорила, что у нее вся морда белая. Нет, обиделась первая сестра, это я говорила, что она белая, а ты говорила, что у нее морда уполовиненная. Они уже обе смотрели на собаку, и спор сам по себе утихал, потому что у собаки вся морда была белой что и требовалось доказать. «И чего ты всё споришь и споришь?» сказала, наконец, сестра с фотографией в руке. «Всё тебе нехорошо». Собака поднялась и побежала к дому, виляя пушистым хвостиком. Доник пошёл дальше и стал думать, видел ли кто-нибудь, кроме него, гибель инопланетного корабля. Вернее всего, никто не видел. Доник давно уже заметил, что в иностранных фантастических рассказах и романах пришельцы обычно завоеватели или опасные существа, а в наших рассказах они братья по разуму. Доник знал, что это объясняется тем, что мы живем в гуманистическом обществе, а Америка – это жестокая страна. Раньше, пока он был ребенком, он не задумывался, кто прав, а кто виноват, а теперь решил, что раньше у нас был Сталин и репрессии, и люди были бесправны и не верили в Бога. И им очень хотелось на что-то надеяться. Вот они и надеялись на братьев по разуму. А цензура и начальники такие книжки не запрещали, потому что им казалось, что по космосу летают не просто братья по разуму, а их собственные братья. А у американцев и англичан — Были различные взгляды и надежды, а их президенты и королевы не очень вмешивались в их жизнь. Так что не обязательно было надеяться на пришельцев. Барбос сидел на тротуаре, вышел встречать Доника, что ему не дозволялось. Но Доник не стал на него сердиться, потому что понимал состояние Барбоса. Барбос, как и Доник, знал, что среди нас пришельцы, а об этой опасности забывать нельзя». «Пошли домой», — сказал Доник, — «перекусим». Когда Доник делал уроки, вернулась Катька, мрачная, как туча. Сказала, чтобы брат тут же очистил половину их общего письменного стола, ей надо срочно написать письмо одному человеку. Один человек служил в армии, и заставить Катьку написать ему письмо в нормальных условиях было невозможно. Полгода не писала. А тут, как увидела, что Доник работает, все в ее душе загорелось. Вынь да положь. Доник не стал спорить. Катька взяла одну из тетрадей Доника и, не спрашиваясь, вырвала оттуда двойной лист из середины. Доник стиснул зубы и промолчал. «Потому что, если станешь спорить, то она на зло тебе разбросает книги, сломает стол, разорвет учебники. Она взрывоопасная». Не встретив сопротивления, Катька поняла, что ей ничего не остаётся, как привести свою угрозу в исполнении и написать письмо. Она покопалась в сумке, вытащила ручку и поставила в верхнем правом углу страницы месяц и число. Потом уставилась на Доника злобным взглядом и спросила. — Ты чем пишешь? — Ручкой, — сказал Доник и вспомнил, что ручка у него чужая. Наверняка Катька уже забыла, что сама оставила ручку брату. Сейчас начнётся пустой скандал. «Откуда у тебя эта ручка?» — спросила Катька. «Ну, возьми, возьми», — Доник протянул ей ручку. «Можно ли готовиться к Олимпиаде в таких условиях?» Катька протянула на маникюренную лапку, взяла ручку. «А мне чем писать?» — сказал Доник. — Дай мне свою, зачем тебе две? Катька была согласилась. У неё теперь в каждой руке было по ручке. И Доник только тут заметил, что ручки были совершенно одинаковыми. Обе фирменные, чёрные, с какой-то рекламной надписью. Катька такую ручку на той неделе выменила у себя в группе на пару австрийских колготок «Если не врёт». Катька тоже заметила, что намерена отдать брату фирменную ручку. Она замерла, и глаза её с бешеной скоростью носились между ручками, стараясь решить задачу, какая её. «Ты что, шутишь, да?» — спросила Катька, наконец поняв, что во всём виноват Доник. «Честное слово», — сказал Доник, который сам безмерно удивился. «Я думал, у меня твоя. Что ты мне оставила. Да, ты что? Я же ее на колготке выменила. А эту и эту. А не слишком много. Тебе рано знать, сказала Катька, которая наконец-то решила для себя трудную проблему. Обе ручки перекочевали к ней в сумку, за ними лист, вырванный из тетрадки. Никакого письма, значит, Борис, не дождется и обе ручки тоже останутся у Катьки. И уже сейчас, если её спросить, она искренне скажет, что получила за колготки две ручки. Две ручки — и дело с концом. И она уже сама в это верит. Доник и тут спорить с Катькой не стал по причине полной безнадёжности. Он полез к себе в сумку, отыскал там 30-копеечную старую, почти без пасты ручку, а чем она хуже? Катька схватила сумку и пошла в другую комнату к телевизору. Не хотела оставлять ручку в распоряжении брата. Наверное, уже планировала, как одну из ручек снова променяет на колготки. Потом, ну совсем как ребенок, прибежала снова, вытащила из-под кровати коробку с туфлями и открыла, чтобы насладиться. «Пошла бы куда-нибудь», — сказал Доник. «В кино, а? Мешаю? Еще как!» тут Катька издала клич индейца на тропе войны. Доник даже подскочил от неожиданности. Катька сидела на полу, и перед ней стояли две совершенно одинаковые коробки, обе открыты, в обеих синие туфли. Катька растерянно пощупала одну туфлю, потом вытащила туфлю из другой коробки, приложила к первому и стала очень похожа на обезьянку, которая старается составить две палки, чтобы достать банан. Доник хотел пройтись по поводу ее раннего маразма, но тут она обратила к нему убийственный взгляд и спросила голосом директора школы. «Это что за штучки?» «Ты что?» – удивился Доник. «Какие штучки?» Сама засунула, а на меня говоришь. «Ты зачем надо мной издеваешься?» Катька готова была заплакать. «Ты зачем мне настроение портишь? Сначала с ручкой, а теперь с туфлями». «Честное слово, я думал, что ты две пары купила», — честно сказал Доник. «Но если тебе не нужно, ты отдай обратно». «Кому отдай?» «У кого взяла?» Но я же одну пару взяла. Одну пару себе оставь, сказал Доник, и будет хорошо. Катька не поняла этой логики и гневно заявила. Сейчас же убери одни туфли, я не хочу из-за тебя в криминал попадать. Доник хотел было засмеяться, но в этот момент взгляд его упал на пол, и он увидел, что там стоит только одна, и притом пустая коробка из-под туфель. Это было как в сказке. «Какой криминал? Какие туфли?» — спросил Доник, улыбаясь, хотя он сильно испугался. Но когда люди сильно пугаются, они часто начинают улыбаться. Человека засасывает в болото, а он ручками машет и улыбается. «Извините, нечаянно». Тут Катька тоже поглядела себе под ноги и сразу успокоилась. Ей так хотелось думать, что у нее двоилось в глазах, а теперь обошлось – что она сразу поверила в то, что второй коробки и не было. «Я тебе когда-нибудь голову оторву», — сказала она Донику. «За что?» Доник подошел к тому месту, где только что стояла вторая коробка. Ему показалось, что он увидел какое-то легкое движение, нечто быстрое и маленькое скользнуло под диван. «Не трогай», — предупредила Катька. «Я тебе этого никогда не прощу». Доник выпрямился. «Покажи туфли», — сказал он. Он в волшебство не верил, а верил своим глазам. Катька туфли ему не дала, но показала издали. «Обрати внимание», — сказал Доник. «Обе правые». «Что?» — Катька перепугалась. «Что ты говоришь? Ты не представляешь, сколько они стоят». «Да не в стоимости дела!» Катька сблизила туфли и сказала с облегчением. «Ты шутишь, да?» И Доник увидел, что туфли в её руках парные. Только что были правые, а уже стали один правый, другой левый, как положено. «Я ничего не понимаю», — сказал Доник. «А я понимаю», — сказала Катька, «что тебе надо поменьше своими физическими опытами заниматься «И тебе спокойнее, и людям». «Нет», — сказал Доник. «Дело не в этом. Но в чём я ещё не знаю». «Не знаешь, думай», — предложила Катька. Она поставила коробку на трюму, чтобы не выпускать из поля зрения. Значит, у Катьки возникло настроение провести ревизию её ценностей. Она открыла ящик под зеркалом, стала пересчитывать бутылочки и флакончики, нюхать, бормотать что-то. Иногда до Доника доносились её слова. «Совсем духов не осталось. А где помада? Я вас спрашиваю, где помада? Вот моя помадочка!» Но больше Доник её не слушал. Он быстро сделал завтрашний английский и открыл динамику «Маранди» — перевод с итальянского. Ему Виктор Аркадьевич на неделю дал и сказал, что без этой книги на Олимпиаде делать нечего. В этом была хитрость. Оба переводчика Маранди были в жюри Олимпиады. Другой бы не догадался, а хитроумный Виктор Аркадьевич всегда узнавал обстановку вокруг Олимпиады и говорил, что порой это важнее, чем сами соревнования. Недаром из его школы человек 18 были уже лауреатами. Не глядя, Доник подвинул к себе листок бумаги, брошенный на столе Катькой, и принялся выписывать из маранди Для себя, потому что знал, если выпишешь, лучше запоминается. Откладывая ручку, он заметил, что по рассеянности снова взял Катькину ручку. Он отбросил ее, как маленькую гадюку, и тут вспомнил, что собирался засветло обследовать место высадки пришельцев. Он поднялся, проходя мимо сидевшей перед зеркалом среди своих сокровищ Катьки, протянул ей ручку и сказал, «Не разбрасывайся». «Ты что?» — возмутилась Катька. «Зачем в сумку лазил?» «Я не лазил», — сказал Доник и поспешил прочь, чтобы не тратить время на перебранку. «Только ненадолго», — сказала вслед бабушка, — «скоро обедать». Барбос увязался было за Доником, но Доник его не взял. «Машин много», — сказал он коту, — «задавит ещё тебя». Барбос смотрел на него так выразительно, что Доник пошутил. «Я буду осторожен, и если мне предложат улететь на Альдобаран, я категорически откажусь». При дневном свете сквер казался совсем другим. Куда меньше, мельче. Трава уже пожухла, и листва тополей стало почти серой. Во всём чувствовалась осень. Сквер был неухоженным, хотя сюда многие ходили. Утром на обеих лавочках сидели мамаши и бабки с колясками, а вечером сюда приходили собачники или любители распить. Мать уверяла, что когда-то сюда ходили целоваться, но Доник такого не застал. Доник сразу прошёл на то место, где погиб космический корабль. Он думал, что какой-то след останется, примятая или выгревшая трава. Нет, ничего такого не было. Через поляну по траве шел ежик, спокойно шел, не таясь. Еще год назад доник обязательно бы поймал ежика, притащил бы домой. А сейчас он только сказал ему Шел бы куда подальше, попадёшься малышам, замучают. Он взял ежика который вместо того, чтобы свернуться, спокойно лежал тёплым животом на ладони и смотрел на Доника и отнёс его к густым кустам. Там отпустил и подумал, какой красивый ёжик. Вот вроде было глупое существо. Колючки растут из спины, ноги короткие, а всё равно красивый. И тут Доник понял, что он не найдёт на месте приземления никаких следов ведь взрыв был не обычный, а имплозивный.